хотя и считаю, что имею на нее право и знаю, что сделала много, чтобы ее заслужить. Сколько того влияния, которое я чусь приобрести над ним и сохранить ради него же самого, а его отец, наперекор мне, всячески с восторгом ослабляет и от безделья себе любиво пытается присвоить для того лишь, чтобы мучить меня и губить мальчика. Единственным утешением мне служит то, что дома он живет довольно мало,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 но все-таки поняла, что ее дочь ведет себя неприлично. И я вынуждена потребовать, чтобы ты немедленно вышла из комнаты. «Прошу вас, миссис Харгрейв, не отсылайте ее, ведь мне уже пора», сказала я и тотчас распрощалась с ними. Примерно через неделю мистер Харгрейв привез ко мне в гости свою сестру.